пятеро детей. Ну и что? Так оно и есть, у меня пятеро детей. Прекрасно. Теперь я пришла узнать, когда у меня будет муж». Водитель грузовой машины увидел на обочине женщину с канистрой. Наверное, пиво везет или самогон. Надо п о д в е с т и Посадил в кабину, едут. Шофер кивает на канистру. Что, п и в о Нет. Самогон? Нет. А что тогда? Бензин. Зачем? Знаю я вас. Только первый лесок, так у вас сразу бензин кончается». Звонок по телефону. Жена берет трубку и слышит голос. «Вы, как женщина, можете удовлетворить мужчину?» д у р а к обидела женщина и бросила трубку. Муж спрашивает, кто звонил. Жена рассказала. Муж говорит, если еще раз позвонит, скажи, что можешь, пусть приходит. Жена так и сделала. И вот звонок в дверь. Муж берет дубинку, становится за дверью и говорит жене «открывай». Жена открывает дверь, на пороге стоит мужчина и, не переступая порога, задает тот же вопрос. Жена отвечает, что она может удовлетворить мужчину и просит зайти, но тот говорит, если вы женщина и можете удовлетворить мужчину, то почему ваш муж ходит к моей жене? Касса аэропорта «Грузин» подходит к окошечку, вкладывает в паспорт 5000 рублей, протягивает его кассиру и просит, дорогая, один билет на Москва. Из кассы билетов на Москву нет. Пассажир добавляет еще пять тысяч рублей. «Дорогая, очень прошу, дай билет, сильно спешу!» Кассир, подумав, снимает трубку телефона. «Позовите мне срочно прокурора». Пассажир заволновался. Неужели заложит? «Ну, слушай, товарищ прокурор, ваша бронь отменена. Вы в Москву сегодня не летите».